Глава двадцать шестая. И снова гаджеты. «Как же это здорово собраться одной большой семьей», — заметила Диана. «Я так соскучилась по таким посиделкам, даже домой не хочется». «Мамочка, а давай еще немножко побудем в гостях», — взмолился Алмаз. «Сынок, смотри», — женщина указала на настенные часы. «Мы и так пробыли у дяди Руслана и у тети Розы почти весь день, а собирались только переночевать и сразу поехать домой». «К тому же скоро папа вернется из командировки. Но вот представь, он приедет, а нас нет. Знаешь, как он расстроится?» Ребенок тяжело вздохнул и умоляюще посмотрел на бабушку Зире. «Дианочка!» — тут же заговорила она. «А может, оставишь Алмаса? Я как раз хочу съездить домой, нужно проведать бабу Варю и помочь ей по хозяйству. Вот мы бы вместе с Алмасиком и съездили к ней». «Давай в другой раз!» — отозвалась Диана. Нам еще уроки нужно сделать». «Я вас отвезу», — предложил Руслан и, повернувшись к бабушке Зире, добавил. «Мам, и тебя тоже отвезу». «Ух ты, здорово!» — произнесла Диана. «Спасибо, сынок», — ответила бабушка Зире. Оставив Жанночку Розе, Руслан поехал выполнять данные обещания. Он бы с удовольствием забрал дочь с собой, но детское автокресло очень потеснило бы Диану и алмаса Поэтому он с горечью в душе посмотрел на свою доченьку, в который раз поцеловал ее, а затем шепнул малышке на ушко. «Я скоро вернусь, и мы пойдем гулять». Но как бы Руслан ни старался и не спешил, домой он смог вернуться только через два часа. Открыв дверь, он удивился тишине. Обычно его маленькая дочурка играла и громко улюлюкала. Сейчас же было тихо. Он прошел в гостиную и тут заметил, что его Жанночка сидит в манеже, заинтересованно, глядя в планшет. А Роза расположилась рядом и что-то увлеченно читает ноутбуки. Почему-то именно в эту минуту, глядя на свое семейство, увязшее в гаджетах, Руслан вспомнил историю, произошедшую полгода назад в больнице. Перед ним тут же возник образ маленькой девочки, играющей на планшете. Все взрослые посматривали на нее, и каждый в душе восхищался воспитанностью малышки. Ведь она, в отличие от других детей, носившихся по коридору, сидела очень тихо и спокойно. И только мамаша постоянно дергала ее. «Отложи планшет! Пойди поиграй с детьми!» Дожаловалась Розе, что ее малышке ничего не нужно, кроме гаджета. «Да», — задумался Руслан. Кто бы мог подумать, что эта крошка закатит такую истерику с падением на пол и диким ором, когда мамаша отберет у нее планшет. А сейчас его Жанночка, так же тихо и спокойно, как та девочка, и так же заинтересованно смотрела в экран. «Роза!» — обратился Руслан к жене, чувствуя, как в его душе закипает праведный гнев. «Да, милый!» — не отрываясь от ноутбука, ответила супруга. «Роза!» «Да оторвись от экрана!» — не выдержал Руслан. Женщина перевела удивленный взгляд на мужа. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила она. «Роза, зачем ты дала Жанночке планшет?» — спросил Руслан, стараясь отогнать от себя мысли о девочке в больнице. «Как это? Зачем я дала планшет?» — удивилась Роза. «А зачем мы его тогда купили для нашей дочери?» Руслан ничего не ответил. Он подошел к девочке и взял ее на руки. «Почему ты так восстал против планшета?» — спросила Роза. «Раньше ты не был его противником. Что произошло?» «Все еще не решаясь отобрать у дочери планшет, от которого крошка просто не отводила глаз», — Руслан произнес. «Роза, помнишь ту девочку из больницы?» «Какую девочку?» «Ту, которая всех восхищала своим идеальным поведением». А потом закатила истерику, когда у нее отобрали планшет, — закончила Роза. Руслан закивал головой. «Да ну!» — махнула рукой Роза. «Что ты сравниваешь? Там девочка действительно зависимая от гаджета. А наша малышка видит планшет раз в несколько дней. К тому же она смотрит мультики». «Жанночка!» — обратился Руслан к дочери. «Давай отложим планшет в сторону и пойдем погуляем». Он попытался осторожно взять гаджет, но малышка цепко держала его обеими ручками. «Нет!» — громко скомандовала девочка. «Нельзя!» — оба родителя переглянулись. Теперь опасение читалось и в глазах Розы, но она быстро взяла себя в руки и произнесла. «Милый, дай досмотреть ей мультфильм». «Хорошо», — кивнул головой Руслан, полностью соглашаясь с женой. Как только на экране появились титры, он сказал дочери. Жаночка, давай отложим планшет в сторону. Но девочка вновь схватилась за гаджет мертвой хваткой и строго повторила: "Нельзя, нельзя". "Доча", напомнил Руслан. "Мы же собирались идти с тобой гулять в парк на качели". Девочка тут же оторвала взгляд от планшета и посмотрела на отца. "Леть?" переспросила она. "Теле?" "Да, гулять на качели", подтвердил Руслан и добавил: «А может, еще и поиграем зомби!» Этого оказалось достаточно, чтобы гаджет был полностью забыт. Девочка легко отпустила планшет и позволила Руслану отложить его в сторону. «Зоби!» — повторяла малышка, заливаясь смехом и подпрыгивая на руках отца. Эта ситуация развеселила Руслана. Дочь очень забавно ему подражала. И в то же время отец чувствовал какую-то радость и даже гордость в душе. Он справился, нашел нужные слова. И было что-то еще, он это ощущал, но перевести в слова был пока не готов. Руслан и Жанночка вышли на улицу. Они почти подходили к парку, как у него зазвонил телефон. — Подожди, солнышко, — ласково сказал он Жанночке, взглянув на мобильный, и ответил в трубку «Да». Малышка стояла рядом, держаться за руку. Но очень быстро ей это наскучило, и она оглянулась вокруг в поисках чего-нибудь интересного. Не увидев ничего подходящего, она начала носками туфелек поддевать опавшие листья и разбрасывать их вокруг. Капли воды тут же полетели на прохожих Руслана и саму Жанну. — Погоди, — произнес Руслан в трубку и обратился к дочери. — Что ты делаешь, Жанночка? Не нужно так делать. Смотри, сколько воды в этих листьях ты уже обрызгала всех с головы до ног». Девочка, заглядывая своими зелеными глазенками в глаза отцу, тихонько спросила, «Папочка, а телефон для тебя важнее, чем я?» Вопрос прозвучал так неожиданно, что Руслан даже опешил. Он все еще держал в руке мобильный, намереваясь вернуться к прерванному разговору. «Нет, конечно», — наконец ответил он, «Доча, ты для меня важнее» жаночка продолжала изучать отца, словно хотела прочесть его мысли. «Папочка, тогда почему ты меня бросаешь и сразу бежишь к телефону, когда он звонит?» «Ну, потому что...» — начал Руслан и тут же осознал, что вопрос малышки поставил его в тупик. Он взглянул на телефон в руке и, подмигнув дочери, ответил в трубку. «Прости, дружище, но я занят. Давай обсудим это в понедельник на работе. Пока». Он сбросил звонок, взглянул на телефон и полностью его отключил. «Теперь нам точно никто не помешает», — заверил он Жанночку. Перед сном Руслан сел в кресло и открыл свой дневник, чтобы по привычке записать открытие пережитого дня. 31 октября. Ответственность за детскую зависимость от гаджетов лежит только на родителях. Ведь малыши не берут сами планшет. Этот гаджет изначально родитель вкладывает в руки ребёнка сам. А даём мы планшет тогда, когда не успеваем уделить время ребёнку. Ведь у нас всегда миллион важных дел. Вот и получается, что мы отмахиваемся от малыша, тыча ему в руки планшет. А когда он привыкает обходиться гаджетом, и мы становимся ненужными, то начинаем громко вопить «Ребёнок зависим от гаджета». И ещё одно открытие. Если ребёнка поставить перед выбором между планшетом и родителями, то малыш всегда выберет папу или маму, да. Но только папа или мама, к сожалению, не всегда выбирают ребёнка. Взять хотя бы меня с этим дурацким телефоном. А ведь можно отключить телефон или ответить в трубку «Я занят», «На встрече», «Перезвоню позже», Хватая трубку и разговаривая по телефону, мы словно подчеркиваем, что мобильный нам важнее, чем собственный ребенок. А должно быть наоборот. Ведь самый важный человечек стоит рядом, держа тебя за руку и разбрызгивая воду из опавшей листвы. Остальное все второстепенно.